Глава 27. Узники. Уинтроу находился в обширном сарае. Одной стены не было, и оттуда беспрепятственно вливался зимний холод. Крыша над головой была прочная, но стены представляли собой всего лишь балочный каркас, обитый неструганным у Уинтроу был помещен во что-то вроде стойла, открывавшегося в проход. По бокам и напротив, через проход, виднелись такие же закутки. Перегородки давали некую видимость уединения. На полу клочья соломы, чтобы спать, в углу замызганная параша. И нельзя выбраться из стойла и уйти прочь, потому что ножные кандалы соединены с цепью со здоровенной скобой, всаженной в твердое дерево балки. Уинтроу уже пытался помериться силами с этой скобой, а она победила а он только стер себе лодыжки до мяса. Это был его четвертый день в заточении. Еще одни сутки, и если никто не явится, его выручать, его продадут как раба. Это ему дважды, в первый и второй день неволи, и оба раза очень тщательно растолковал жизнерадостный содержатель узилища. Он появлялся один раз в день с корзиной хлебцев, За ним следовал его сынок-недоумок, кативший тележку и на ней бочку воды. Каждому заключенному полагалась чашка воды, и ее отмеривали черпаком. После первого объяснения насчет пяти дней и всего такого прочего, Уинтроу взмолился сообщить о его бедственном положении жрецам храма Са. Уж верно, они поспешат забрать его из сарая. Содержатель, однако, не пожелал тратить свое драгоценное время. «Жрецы, — сказал он, — более не вмешиваются в мирские дела, а узники Сатрапа — дело сугубо мирское, никоим образом не связанное с са и поклонением ему. Невыкупленные узники Сатрапа становятся рабами Сатрапа, и их продают с торгов, пополняя таким образом сокровищницу государя». «Печальное будет завершение коротенькой жизни вроде твоей, — сказал содержатель». Может, у тебя найдется какая-никакая семья, к которой тебе следует обратиться. Судя по подхалимскому тону, он с такого рода сообщением побежал бы бегом, рассчитывая на взятку или вознаграждение. Наверное, твоя мать уже о тебе беспокоится. Неужели у тебя братьев нет, чтобы заплатили выкуп и освободили тебя? Каждый раз у Интру очень тянуло ответить, И каждый раз он заставлял себя молчать. «У меня», — говорил он себе, — «есть еще время, чтобы выпутаться самому, сообщить отцу. Ну, таким образом он только вернется к прежней несвободе, от которой бежал. Нет, это не решение. Надо хорошенько подумать, и он обязательно найдет какой-нибудь выход». А положение, в котором оказался Уинтроу, как нельзя более располагало к напряженным раздумьям. Больше ему все равно нечего было делать. Он мог сидеть, стоять, лежать, опускаться на корточки, и все. Сон не приносил отдыха. Звуки, несшиеся с разных концов сарая, проникали в его сновидения, населяя их драконами и морскими змеями. И все они ругались и о чем-то умоляли на человеческом языке. Зато наяву поговорить было не с кем — Одну сторону клетушки у интроу составляла внешняя стена сарая, а с другого боку и напротив постояльцы успели уже не однажды смениться. За балдыгу, потерявшего человеческий облик, увела плачущая жена. Проститутка, пырнувшая клиента, получила за это клеймо. Был еще конократ, но его тоже скоро увели вешать. Суд в Сатраповых узилищах был скорый. Во всяком случае, в том, что касалось наказаний. Из-за кутка у Интроу был виден боковой проход с валяющийся соломой, и за ним ряд таких же клетушек. Там держали рабов, строптивых, нежеланных хозяевам, расписных, со спинами и ногами в рубцах, то засаживали в ножные кандалы, то расковывали и уводили. У Интроу мог видеть, их продавали задешево, а гоняли в хвост и в гриву. Расписные были не особенно разговорчивы даже между собой. У интроу про себя рассудил, должно быть у них не осталось почти ничего, о чем можно было бы поговорить. Отнимите у человека возможность самоопределения, и ему мало что останется, кроме как жаловаться. Расписные этим и занимались, но без всякого азарта. Перемен в своей судьбе они явно уже не ждали. Они напоминали у интроу собак, лающих на цепи. Эти угрюмые люди годились для тяжелой черновой работы на полях и в огородах, а больше особо ни для чего. Такой вывод у Интроу сделал, послушав их разговоры. Большинство мужчин и женщин, сидевших за боковым проходом, провели в рабстве многие годы и предполагали в этом же качестве закончить свои несчастные дни. И как неотвратительно была у интро сама идея рабства. Кое-кому из них проникнуться жалостью было поистине нелегко. Некоторые превратились в настоящих рабочих скотов. Они хоть и поносили свой тяжкий жребий, но духа, чтобы воспротивиться, в них уже не осталось. Понаблюдав за ними несколько дней, у Интро начал понимать, почему некоторые почитатели Са верили, будто подобные типы оказывались в рабстве не иначе, как по его воле. Их действительно трудно было представить свободными людьми, имеющими супругов, детей, дома и хозяйство. Уинтру все же не допускал, чтобы они рождались без душ, предназначенными для рабства. Просто никогда раньше он не видел людей до такой степени лишенных самой малейшей искры духовности. Он наблюдал за ними, и глубоко в животе медленно расползался ужас. Много ли пройдет времени прежде чем и я стану точно таким же. Между тем, на изобретение пути к избавлению у него оставались лишь сутки. Завтра поутру его отведут делать татуировку. Прикуют за руки и за ноги к тяжелым скобам, а голову зажмут в тиски, выложенные изнутри кожей, и наложат небольшую метку, обозначающую его как раба Сатрапа. Если Сатрап пожелает оставить его у себя, Других татуировок у него не прибавится. Вот только вряд ли у Интроу понадобится государю. Не было у него никаких особых умений для привлечения внимания повелителя Джамелии. А значит, его немедля выставят на продажу. А когда продадут, в его кожу будет вколото добавочное клеймо, знак нового хозяина. У Интроу провел несколько часов в мучительных сомнениях. Если позвать содержателя, и если тот отправит в гавань гонца, отец явится и его заберет, или кого-нибудь пришлет за ним. Его отведут назад на корабль, и там он снова станет узником. Зато уродских меток на лице не прибавится. А если он не обратится к отцу, его татуируют, продадут и татуируют заново. Если он не сбежит и не выкупится на свободу, быть ему до скончания дней чьей-нибудь собственностью, по крайней мере, с точки зрения закона. Но в том и в другом случае жрецом Са ему уже не бывать. А поскольку он собирался следовать своему призванию и возвратиться домой, в родной монастырь, при выборе следовало руководствоваться следующим. Какой вариант давал ему больше возможностей для побега? Уинтроу дошел в своих логических рассуждениях до этого момента, и тут-то начались его колебания. Он просто не знал, откуда проще будет сбежать, из рабства у неведомого хозяина или же с корабля. Вот так он и сидел в углу своего закутка и от нечего делать наблюдал за покупателями, приходившими присмотреть дешевых рабов для ломовой работы, ему было голодно, холодно, И до смерти неуютно, но всего хуже, была невозможность на что-то решиться. Если бы не это, он давно бы уже свернулся жалким калачиком и попробовал уснуть. Он даже не сразу признал торка, медленно шедшего вдоль ряда рабских клетушек. Когда же признал, то сам изумился тому, в каком едва ли не ликовании зашлось его сердце. Какое все-таки облегчение! Сейчас торк увидит его и сообщит отцу. И ему не придется принимать решение, которое, как он подозревал, было бы продиктовано трусостью. Торг сделает это за него. И отец, когда придет за ним, не сможет над ним посмеяться, мол, на помощь позвал. Много интересного можно узнать о себе самом, размышляя о подобных вещах, но у Интро в тонкости вдаваться не стал, решив, что его страсть к самопознанию не имела целью уже такие глубины. Он просто поднялся на ноги, вышел к углу клетушки и с вызывающим видом оперся о стену, сложил руки на груди и стал ждать, чтобы торг заметил его. Оказалось, очень трудно стоять молча и не двигаясь, и ожидать внимания торка. Тот медленно брел вдоль противоположного ряда закутков, пристально оглядывая каждого раба, торгуясь по мелочи с содержателем, либо кивая, либо отрицательно качая головой. Содержатель нес в руках дощечку для записи и делал пометки. По зрелом размышлении это озадачило Уинтроу. Торг, похоже, скупал изрядное количество невольников, но далеко не ремесленников и образованных, о которых говорил когда-то отец. Торг в развалочку двигался себе дальше, явно исполненный собственной значимости. Как же, ведь он людей покупал! Он выделывался перед содержателем, так будто тот и правда заслуживал таких усилий. А рабов же осматривал как скотину, немало не заботясь об их достоинстве или удобстве. Словом, чем дольше следил за ним Уинтроу, тем большим презрением проникался. Вот, значит, каков противовес угасшим душам рабов. Вот человек, чья значимость в собственных глазах подкрепляется зрелищем унижения и падения других. Но в тягостном ожидании у интроу таилось и зернышко кошмарного страха. А что, если Торк так и не повернется в его сторону и не увидит его? Что тогда? И если интроу окликнет его, будет ли это означать уже полную духовную смерть? Или пускай он уходит, не обернувшись, а у интроу останется лицом к лицу с будущим, полным других таких же Торков, И вот в тот самый момент, когда Уинтроу решился позвать его и тут же прикусил зубами язык, опасаясь выдать себя, Торг взглянул в его сторону, отвел взгляд и посмотрел снова, как бы не веря увиденному. Но потом его глаза округлились, а рожа расплылась в улыбке. Он оставил все свои дела и сразу подошел к Уинтроу. «Так-так», — проговорил он тоном величайшего удовлетворения. «Кажется, я нынче неплохо подзаработаю». Он смерил Уинтроу взглядом, отмечая солому, приставшую к его обтрепанному одеянию, кандалы на стертых лодыжках и лицо, бледное и осунувшееся от холода. «Так-так», — повторил он, — «похоже, недолго продлилась твоя свобода, святоша». «Так ты знаешь этого узника?» — спросил Торка, подоспевший содержатель барака. — Ага, знаю. его не и папаша, мой деловой партнер. Тут -то он гадал, куда сынок подевался. — Вот как? Ну что ж, вам повезло, что он нашелся сегодня. Завтра ему пришлось бы заплатить свободой за наложенное на него взыскание. Ему вкололи бы татуировку сатрапского раба и продали бы с торгов. Сатрапского раба? — подлая ухмылочка снова возникла на физиономии торка — Белесые брови над серыми глазами так и затанцевали. Вот забавно-то. интро физически ощутил, как вращал жерновами медленный разум Торка. — А велико ли? вдруг спросил тот содержатель взыскания, о котором ты помянул. Старик справился по связке счетных палочек, висевшую пояса. — 12 серебряников. Он, знаешь ли, сатрапскую рабыню убил. — Он... — Что? — Торг явно своим ушам не поверил, потом расхохотался, вот ж не поверю. Думаю, впрочем, что это история, которую стоит послушать. Так значит, если я нынче же вечером принесу тебе 12 ребреников я смогу его выкупить на свободу? А если не принесу? Он сузил глаза и продолжал, обращаясь больше к Уинтроу, чем к содержателю. «За сколько его продадут на завтра?» Содержатель передернул плечами, «а кто знает?» Новых рабов обычно выставляют на свободные торги. Кое у кого находится семья или друзья, которые рады их выкупить, или враги, которым одно удовольствие заполучить их в неволю. Поэтому торги, но ну и раз бывают, ну до того азартные, даже забавные получаются иногда. Содержатель барака явно заметил, кто владел ситуацией и всячески подыгрывал. «Что ж, ты можешь обождать и выкупить мальчика уже после». Может, даже сбережешь денежку-другую, или наоборот, переплатишь, но к тому времени он будет уже заклеймен, помечен тавром государя Сатрапа, ну, то есть его папенька, либо ты все равно можете его освободить. Однако ему придется поиметь татуировку еще и от вас, и бумагу, либо колечко, подтверждающее, что он вправду вольноотпущенник. А не проще взять да выжечь татуировку? Со свойственным ему бессердечием поинтересовался Торг, Он так и ел глазами Уинтроу, высматривая хоть какой-нибудь признак страха. Уинтроу запретил себе как-либо выдавать свои чувства. «Все равно Торк не посмеет дать делу зайти так далеко», — говорил он себе. «Он просто издевается и насмешничает, как всегда. А потому, если поддастся, Торк лишь продолжит издеваться». Уинтроу отвел от Торка глаза и уставился вдаль, как если бы происходивший рядом разговор — Его не больно-то интересовал. «Выжигание рабской татуировки преследуется по закону», — авторитетно заявил содержатель. «Человек со следами ожога слева от носа рассматривается как беглый раб, опасный к тому же. Если его поймают, он будет доставлен прямо сюда и снова помечен клеймом государя Сатрапа. Торг как бы горестно помотал головой, но ухмылка по-прежнему была самая мерзкая». Какой стыд портить татуировкой такую славную рожицу. Ну, ладно. И он отвернулся прочь от Уинтроу, чтобы кивком головы указать на еще неосмотренных рабов. Продолжим? Содержательно хмурился. Так мне послать гонца, чтобы сообщить о парне отцу? Нет, нет, не бери в голову. Я прослежу, чтобы папаша узнал, где находится сын. Уж верно, он не обрадуется поведению отпрыска. «Ну, Добро, что ты мне скажешь вот об этой бабенке? Есть у нее какие-то особые навыки или умения?» Он выделил голосом последние два слова, превращая их в жестокую насмешку над сгорбившейся перед ними старухой. у интро остался стоять в своем закутке, его трясло. Ярость, сжигавшая его изнутри, грозила выплеснуться наружу. у Ушторг, понятно, намерен был продержать его здесь, в холоде и грязи, Так долго, как только возможно. Но отцу он расскажет непременно и придет сюда насладиться их противостоянием. Тут сердце мальчика упало. Он попробовал вообразить, каким окажется гнев отца на сей раз. Ко всему прочему, отец сочтет себя униженным, а это Кайлу Хевену ой, как не нравилось. И он уж найдет способы втолковать это сыну. Уинтроу прислонился к стенке закутка, чувствуя себя совершенно несчастным. Не надо было ему убегать. Надо было всего-то потерпеть, переждать. До пятнадцатилетия оставалось меньше года. А там он объявил бы себя независимым от воли отца и просто сошел с корабля, где бы тот тогда ни находился. Зато теперь ему оставшиеся месяцы покажутся вдвое длиннее, чем могли бы. И почему он не подождал? Уинтроу медленно опустился на прелую солому в углу своего стойла и закрыл глаза, пытаясь заснуть. Уж лучше спать, чем размышлять о том, каким именно окажется гнев отца. «Убирайся!» — повторил Кеннет. Получилось негромкое рычание. Это осталось стоять, где была, бледная, но с крепко сжатыми губами, в одной руке тазик с водой — в другой полосы материи на повязке. Я просто подумала, что свежая повязка пойдет тебе на пользу. Отваживался она выговорить. «Старая вся в засохшей крови!» «Убирайся!» — взревел Кеннет. Она крутанулась, расплескав воду из тазика, и исчезла. Дверь капитанской каюты бухнула у нее за спиной. Кеннет с самого утра пребывал в ясном рассудке, но эти слова были первыми, которые он кому-либо сказал. Большей частью он просто смотрел в стену, будучи не в состоянии осмыслить, как вышло, что госпожа Удача его до такой степени не взлюбила. Как вообще могло случиться подобное? Возможно ли, чтобы капитан Кеннет претерпел это? Ну что ж, настала пора. Настала пора разуть глаза и увидеть, что с ним сделала эта сука. Пора вновь взять бразды. Пора. Он уперся кулаками в постель и рывком сел. Потревожная нога отозвалась такой болью, что у него почернело в глазах. Кеннет взмок и почувствовал, как липнет к спине ночная рубашка, и без того уже провонявшая. «Ара!» Он сгреб покрывало и отбросил его прочь, чтобы увидеть ногу, искалеченную этой сукой. Ноги не было. Его ночная рубашка была подвернута и тщательно заколота, чтобы не мешала. Вот ляжки, такие же, как прежде, волосатые и мускулистые. Но одна нога просто оканчивалась комом грязно-бурой повязки немного ниже колена. Нет, невозможно. Кеннет потянулся потрогать, но не смог заставить себя прикоснуться к повязке. Вместо этого он самым дурацким образом принялся щупать пустое место, там, где положено было находиться нижней части ноги. Может, она в самом деле там, просто у меня что-то с глазами... Он тихо заплакал, но почти сразу скрипнул зубами и замолчал. Нет, он не издаст больше ни звука, вообще ни единого звука. Кеонет попытался припомнить, как все получилось. За каким хреном он приволок на борт эту сумасшедшую суку? За каким хреном, вот с чего надо было начать, им вообще понадобилось нападать на невольничьи корабли? Торговые? Да, торговые — другое дело. Там деньги. И за ними не следуют косяки морских змей, готовых чуть что хватать людей за ноги. Соркор и это Вот кто во всем виноваты. Если бы не они, был бы он до сих пор цел и здоров. Спокойно, спокойно. Ему требовалось спокойствие и ясность рассудка. Он должен был многое хорошенько обдумать. Итак... Он заперт здесь, в этой каюте. Он не способен не то что драться, даже стоять на ногах. А Суркорс этой сговорились против него. Сговорились или нет, вот что он должен решить для себя. И зачем они это с ним сделали? Почему? Надумали корабль у него отнять. Кеннет перевел дух и попробовал привести мысли в порядок. «Чего ради она сделала это со мной?» И тут его посетила новая мысль. Ну-ка, или так, почему она просто не убила меня? Боялась, что моя команда на нее ополчится? Ну, тогда всего вероятнее, они с Соркором все же не в сговоре. Она сделала это, чтобы спасти твою жизнь. Голосок, исходивший из запястья, звучал так, словно амулет поверить не мог в непроходимую глупость своего обладателя. «Ты что, совсем уже спятил?» Или память отшибла? Тебя морской змей держал за ногу и пытался оторвать от фальшборта, чтобы подкинуть в воздух и проглотить. Вот это и пришлось ногу-то тебя отхватить. Иначе змей тебя бы целиком слопал. — Свежо предание! — фыркнул капитан. — Почему? — удивился Амулет. — А просто я хорошо знаю ее. Вот почему. — Я ее знаю не хуже твоего, так что не городи, ерунды! — жизнерадостно заметил кусочек Диводрева. «Заткнись!» — проворчал Кеннет и, сделав усилие, обратил взгляд на обрубок ноги, потом спросил, насколько там плохо. «Начнем с того, что ноги у тебя больше нет», — бессердечно сообщил ему амулет. «Это перерубило топориком кость, и это единственное, что было сделано чисто. Мясо раздирал змей, половину он отживал, а половина, ну, как бы сказать, растаяла сама собой». Все вместе похоже было на подплавленный воск. Вон то коричневое на повязке. Думаешь, это кровь? Нет. Это гной просачивается. Заткнись, тихо повторил Кеннет.